Глава 22. Мы дома. На мой преувеличенно бодрый зов явилась Мэг. Ее растерянный вид мне очень не понравился. Горничная сложила руки на животе, приоткрыла рот и тут же его закрыла, как бы не решаясь сообщить что-то плохое. "Мэк", протянула я. При звуке своего имени она слегка расправила плечи. Джейми пропал, но мы его уже ищем. Вот как так? Оставила ребенка на пару часов без своего присмотра. Вы подключили к поискам Пикси, ровно спросил Тавиш. Они осматривают территорию. Нескольких я впустила в дом. Мекса сосредоточила взгляд на Лисе. Смотреть мне в глаза ей было тяжело. Следов чужаков не обнаружено. Посторонняя магия не проявляет себя. Я тут же прогнала нелепую идею позвонить Джейми. Чуть не забыла, что сейчас у него нет телефона, а надо было сразу приобрести, дура. Понадеялась, что он все время будет рядом со мной. Хотя чем поможет телефон, если абонент не абонент. Дверь лисьего портала открылась, и из нее выскочил рыжий лис. Он дернул носом и сказал голосом Айвина: "Провал. Смысл мне стал понятен, когда вслед за ним в коридор ввалился лисенок. Ой, он прижал ушик к голове и попятился. Может, я и испытала в тот момент радость от лицезрения сына живым и здоровым, но ее определенно заглушила вскипевшая в крови злость. Я сбросила лисий облик и рявкнула: "Джейми, это еще что такое? Где ты был? Тебя все ищут, а Мэг чуть не умерла от переживаний!" Джейми затрясся. Никогда раньше я на него не кричала, и он вряд ли даже в самых пессимистичных предположениях ожидал от меня такой реакции. "Не ори на ребёнка", прервал меня Айвен. Я запустила пальцы в волосы и с болью выдохнула, потому что наткнулась на заколки невидимки. "Чья это была идея? Ты зачем увел его из дома?" Не суетись, королева, а то я теряюсь. Не знаю, на какой вопрос в первую очередь отвечать. Как ты мог? Тавиш, не в первый раз за вечер рассердился. Ты подверг принца опасности. Ты не имел права так поступать. Айвин сел с самым пофигистичным видом. Вообще-то имел. По закону я могу распоряжаться детьми жены, как мне вздумается. Нет, меня точно вот-вот раздраконят так, что я сожгу все вокруг в радиусе 100 километров!» А моё слово ничего не значит? Я сказала Джейми, чтобы он не покидал Лисий дом в мое отсутствие. Джейми, Джейми! Но поздно. Пушистый хвостик прощально мелькнул за углом коридора. Я сделала шаг в сторону и почувствовала крепкую хватку в районе локтя. Томми в этот раз превратился обратно в человека так аккуратно, без вопли и падений, что я и не заметила. Стой, не надо. Что не надо? огрызнулась я, но вырваться не получилось. Не ерись, Джейми хороший мальчик. Да он ослушался тебя, но не со зла. Да и ты сердишься на него не так сильно, как показываешь. Просто ты уже была разгневана, а он попался тебе под руку. Боль от обиды за моего лисёнка отозвалась в груди. Он должен понимать, что поступил неправильно, сказала я, стараясь оставаться справедливой родительницей. Он понимает и раскаивается. Откуда ты знаешь? Томми ответил виноватой и в то же время лукавой улыбкой. Я тоже мальчик, который иногда огорчает маму. Никогда не умела долго злиться. Пусть я и чувствовала себя со всех сторон обманутой, желание орать и крушить все вокруг отступило. Недоумение и разочарования никуда не делись и все еще тяготили мою душу. Однако голос разума велел не идти у них на поводу. Мы странные, но все таки семья, и я должна помириться с Джейми. К тому же, помощь мальчика не помешает в ритуале, а откладывать это дело и опять трястись за его безопасность было ни к чему. Так что, естественно, я торопилась привести наши отношения в порядок. По-быстрому только сняла диадему, переоделась в мягкий спортивный костюм и сменила туфли на мокасины. После небольшой смены имиджа стало даже полегче, будто с платьем сняла с себя и часть забот. А смыть макияж и распустить волосы можно и перед сном. Пропажа Джейми так перепугала домочадцев, что призраки чуть ли не всем составом встретили меня в коридоре и с извиняющимся видом сообщили, что принц в своей комнате. Бедные, они-то не виноваты в выходке Джейми. Охранять его в доме должен был Айвин, а он и сам поучаствовал в побеге. Вот уж кто точно заслуживает трепку, так это Пикси, но с ним я поговорю позже. А может и помилую, если мы наконец найдем похитителя, и это повысит мне настроение. По-хорошему, надо было постучаться, чтобы лишний раз не травмировать ребенка своей чёрствостью. Но поздно, я уже вошла. Морская свинка ответила на мое вторжение возмущенным свистом. Пусть себе пищит в своем домике, не помешает. Джейми лежал на кровати лицом к стенке. Заслышав мои шаги, он напряг плечи и чуточку съежился. то ли испугался, что будут ругать, то ли не хотел никого видеть. И мне вдруг стало неловко. При всей своей открытости Джейми не любил демонстрировать свою грусть. Когда не стало Майкла, он не устраивал показательных истерик, не привлекал к себе внимания, чтобы его пожалели. Да, было такое, что мы сидели и молча плакали в обнимку. И это была единственная слабость, которую он позволял себе у меня на глазах. Несмотря на свой возраст, сын без подсказок от других взрослых говорил, что осознает, как мне тяжело что мне надо будет вырастить его. Без детских капризов помогал мне вести наше скромное хозяйство и всегда находил что-нибудь, что могло хотя бы на несколько мгновений развеселить меня. И после пожара он держался молодцом, четко отвечал на вопросы пожарных, полицейских и сочувствующих соседей, и только наедине со мной в гостиничном номере позволил себе расплакаться от пережитого. Маленький, а ведь не глупый. Я взяла с тумбочки плюшевую лисичку и попрыгала ею по Джейми. Мальчик завозился. Вика, одна лиса пришла просить прощения. Он повернулся ко мне. По гумраке мне не удалось понять, плакал он до моего прихода или нет. Это я облажался, хрипловато сказал Джейми. Я же тебя не послушался. Я тоже облажалась. Я присела на его узкую кровать. Наорала на тебя, даже не разобравшись. И правильно сделала. Я же убежал. Его руки потянулись к игрушке, и я отдала ее. Обежается, хоть и говорит, что я была права. Это меня так расстрогало, что мальчик сам оказался в объятиях, которые планировались для финала разговора. Джейми, прости меня. все таки из нас двоих я взрослая, и мне не стоило кричать. Любую проблему можно попробовать решить спокойно. Некоторое время сыночек молчал и не двигался, будто хотел заснуть, чтобы утром наш конфликт сам собой исчез. "Тавиш, больше не будет со мной заниматься", вдруг прошептал он. "С чего ты так решил? Я же предал свою королеву". Бедный мой ребенок! сколько же в его светлой головке переживаний, не сомневаюсь. Тавис очень расстроился из-за твоего поступка, и вряд ли я смогу его уговорить заниматься с тобой, если он откажется. Но это не конец света. Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Сама бы себя наказала за эти слова. Джейми и так столько всего пережил, и та чушь, которую я несла, могла только больнее ранить. Мальчик посопел. Когда умер папа, ребята в школе говорили, что ты меня бросишь, потому что ты иностранка, и вообще тебе чужой ребенок не нужен, но ты осталась со мной. А после пожара мы узнали про Лисий дом. Так что, может, ты права. Жизнь не заканчивается. Ну и как после такого считать его избалованным хулиганом? Стоп, что-то не так. Послушай, Джейми, я аккуратно выпустила его. В голове не укладывается, как ты ушел из дома с Айвином. Ты же его терпеть не можешь. И правда. Что же заставило в принципе без проблемного ребёнка пойти на поводу у вредного пикси? Джейми прижался спиной к стене и потеребил плюшевую лисичку. Айвин сказал, что искал того, кто хочет меня похитить собирал слухи, сплетни. Магическое сообщество же до сих пор гудит от новости, что в Лисьем доме объявилась королева с принцем. Даже встречался с отступниками. Вика, ну не перебивай. Не с теми, которые напали на нас тогда. Ну, конечно, ничего он не узнал. Надеюсь, он сам не распускал слухи о том, что на нас нападают все, кому не лень. Пробормотала я, не зная, как потом поступить с Айвином. Кто его знает? Чуточку поморщился Джейми, уверял, будто не козырял своей должностью телохранителя и якобы в лиса не превращался, чтобы не было ни малейших подозрений. Короче, он решил, что искать надо среди людей. Вряд ли бы Томми наняли волшебные создания это бред. Видишь, сначала похититель хотел действовать быстро и без лишних усилий и только после неудачи наслал пикси. Только у Айвина возникла проблема. Он с людьми не ладит и не знает, с какой стороны подойти к расследованию. Нет, ну я не дурак. Я сразу понял, что я ему нужен, чтобы пробраться в замок к Блэкмунам, но мне еще так хотелось увидеться с Миной. В общем, я подумал, что будет не лишним, как ты говоришь, совместить приятное с полезным. Рассказ Джейми не был для меня очень убедительным. Все в нем отдавало мальчишечьей самоуверенностью. Однако я не могла не отметить честность ребенка. Не стал ведь все валить на недруга. Я, наверное, минут пятнадцать сомневался и все таки решился. Со мной телохранитель. На глаза графини попадаться не будем. Это безопаснее, чем кататься на качелях в школьном дворе. И ведь действительно, все прошло гладко. Только я вернулась домой не вовремя, подытожила я. Ага, набычился Джейми и вдруг встрепенулся. Нет, я бы тебе рассказал, куда мы ходили и что узнали. Обязательно. Выбрал бы подходящий момент, и ты бы не стала на меня рычать. Нечто насторожило меня, и я в уме прогнала его слова еще раз. Стой. Так вы с Айвином все таки что-то узнали? Мальчик чуть не засветился от пробудившегося азарта. Да, Мина сказала, что Робин узнал, кто хочет меня похитить. Серьёзно? И кто же это? Она не в курсе. Робин должен был встретиться с ним на балу. Графиню Лаурису чуть удар не хватил, потому что он не взял ни ее, ни Кендрика с собой. Видишь? Ему не до танцолек. И меня ведь тоже с собой не взял. Не зря же подозревала, что это все неспроста. Но нет, опять не сходится. Наша встреча носила крайне неловкий характер, да и он не выглядел как человек, у которого все под контролем. А если это он? Почему-то я разозлилась на саму себя за это предположение. Томми нанял явно не Робин. В этой истории все равно замешан кто-то еще. Посредник? Да что ж такое? Мальчик коснулся моего колена. Вики. Да, я тебя слушаю, солнышко вернулась я в реальность. извини, зависла немного. Как-то все это странно и одно не сходится с другим. Ты не видела сегодня Робина? Эй, он что, даже не подошел к тебе на балу? Можно было перевести разговор на другую тему или просто напросто отмахнуться, чтобы не впутывать ребенка во всю эту дрянь. Но мы должны быть друг с другом честными, и Джейми имеет право знать, что кто-то плетет против нас нешуточные интриги. Сыночек выслушал меня со всей внимательностью, на которую был способен, и уже после моего рассказа нетерпеливо выпалил: "Почему ты не взяла меня с собой? Я бы проучил этого вонючего принца. Да это он заколдовал Робина, я уверен на сто процентов!» "Ох, Джейми, согласна. Леопольд, скользкий тип, и мне доставило удовольствие прижучить его, когда он дрался с Тавишем. Но нам нельзя быть предвзятыми. Мы же не знаем всей правды. Мальчик вскочил с кровати, готовый немедленно куда-то бежать и что-то делать. Сейчас мы с Томми проведем ритуал и добудем оставшиеся детали нашей головоломки. Вики, осталось совсем чуть-чуть. Я встала вслед за ним. Хорошо, хорошо, юный сыщик. Только, пожалуйста, постарайся не расстроиться, если истина окажется неприглядной. Я не маленький, заявил Джейми. Я все приму спокойно и рассудительно, как положено настоящему принцу. Только сначала попрошу прощения у Мэг и остальных слуг. Мне очень жаль, что я заставил их поволноваться. Я о них тогда не подумал. Мне оставалось только поддержать его. Ведь проходить через собственные ошибки всегда тяжело. По моим предположениям, ритуал можно было провести в холле. Он просторный, хорошо освещается и вообще не надо выходить на улицу. Ночью прохладно, и было бы обидно простудить ребенка во время летних каникул. Томми выслушал мои доводы с вежливой снисходительностью, будто перед ним стояла не королева, а чокнутая мамаша, и выдал свой аргумент: нашим призракам вряд ли придется по вкусу столь сильный выброс энергии, и поэтому лучше их не тревожить. В этом я была с ним солидарна, нечего зря мучить и без того несчастные души. Мы расположились в саду. Томми поставил несколько толстых свечей рядом с собой, затем создал круг из свечей потоньше и запретил нам их трогать. Правда, разрешил мне перекрасить огоньки в голубые лиловые оттенки, чтобы не нервировать Джейми. Волки скелеты поначалу затеявши игру в догонялки, быстро успокоились после приказа хозяина. Лапушка легла у моих ног, остальные двое завертелись рядом с Джейми. А им не опасно здесь находиться? спросил мальчик, обхватывая руками большой череп волка. Томми, нехотя оторвался от гримуара, в освещении свечей луны некроманту было нелегко вчитываться в его страницы. Это не призраки. Их духи привязаны к останкам, поэтому им не повредит присутствие мощной энергии призыва. Для привидений это тоже как бы не страшно, но ощущения от такой встряски будут неприятными. Это все равно что живого человека вдруг засунуть на несколько минут в ледяную воду. Меня передернуло. Так что мы все таки делаем. Зябко поежившись, я сунула руки в карманы куртки. Просто вызываем духа? Тогда почему этот ритуал в железной луне запрещен? Это же безобидный спиритический сеанс спиритический сеанс, если вам будет удобна такая терминология. Это другое, вызывается дух умершего, но он не является, если того не хочет. А мы сейчас будем вызывать дух насильно. На этих словах Томми повернулся ко мне, и в его глазах легко угадывалась дерзость. И этот человек живой. "Что? Круто", громко прошептал Джейми. "Нет, не круто", встрепенулась я. Мы что, так можем убить человека, вырвав из него душу, оказавшийся в своей стихии? Томми мало походил на студента-неудачника. Даже сидя на траве по-турецки, он выглядел в какой-то мере заносчиво. Убить не убьем. Однако, я думаю, мало приятного в том, что тебя выдергивают из тела и фактически держат в плену. В таком состоянии многие люди теряются и соглашаются на все, лишь бы их скорее отпустили. Поэтому ритуалы запретили. Вика расслабься! этот негодяй же причастен к похищению принца. Что ж, тут и спорить нечего. Мало ли кого мы сейчас увидим, пробормотала я. Я тоже не хочу, чтобы это оказался Робин. Я ни слова не сказала про Робина. С вами все и так ясно. Вовсе нет, ничего еще не ясно. Да хватит вам, воскликнул Джейми. Давайте уже приступать. Что мы зря эти артефакты добывали? А, ну да. Как я могла забыть про эту жертву? Нам же пришлось пить чай с мистером и миссис Колд и повторять этот опыт. Никто из нас не хотел. Томми положил в середину круга из свечей большое яблоко. Надеюсь, этого будет достаточно. Достаточно для чего? Наш некромант чуть скукожился, как нашкодивший мальчик. Мне показалось уместным сделать подношение лунной богине. Об этом не любят говорить в светском обществе, но она считается одним из покровителей усопших. Легенда гласит, что проникшись любовью к людям, богиня пожалела тех, чьи души не находили себе покой после смерти, и создала для них отдельный мир. Неудивительно, что это божество так любит Такая добрая, терпеливая и как будто не видящая в людях зла. Других покровителей не нужно у милости, ведь деловито осведомилась я. Стыдно мне только перед ней, не раздумывая ответил Томми. Я впервые нарушаю закон, касающийся некромантов. Пусть и на территории, где на это смотрят сквозь пальцы. Не обольщайся, я не смотрю сквозь пальцы, а наблюдаю во все глаза. Яблоко пропало, заволновался Джейми. Может, пикси утащили, или еще кто-то? Томми снова взялся за гримуар. Будем считать, что лунная богиня дала нам свое благословение. Джейми, приготовься, как в тот раз, помнишь? После заклинания на тайном наречии я подам знак. Прокашлившись, скорее всего для самоуспокоения, парень четко прочитал на незнакомом языке несколько строчек из книги. И огонь в стоявших кругом свечах поднялся на несколько сантиметров. Давай. Не знаю, что именно сделал сыночек после команды, но огоньки вытянулись еще сильнее, подскочили ввысь и образовали что-то вроде светящейся клетки без крыши. Волчата возбужденно взвыли, но близко подходить к арт-объекту не стали. Я машинально погладила лапушку по черепу. Внезапно Томми пошатнулся и схватился за голову. Его глаза светились как фонари, а с кончиков пальцев срывались клубы белого дыма. "Хватит, Джейми, перестань, слишком много". "Прости, перестарался", отозвался тот. Я подошла ближе к непутевому колдуну. "Так, ладно, сворачиваемся, если это опасно", он мотнул головой отдышался и уставился на свои руки, которые уже не дымились. Уф, Все в порядке. Просто у принца слишком много силы, и он очень легко ею делится. Ты по швам чуть не разошелся! Может, остановишься? Нет. Нет. Он сглотнул и поджал губы, словно собирался их облизать, но передумал. Как раз самое время выплеснуть часть полученной энергии, а то действительно чувствую себя переполненным сосудом. Пришлось выключить режим я же мать и позволить ему доделать задуманное. Как бы я все еще профан во всей этой некромантии и не имею права раздавать советы и лезть под руку. Когда в клетке из свечей появился человеческий силуэт, я от избытка чувств прижала к себе Джейми. Тот остолбеневший от вида магии и не подумал вырваться. Всего несколько секундочек, и мы увидим нашего недоброжелателя. Призрачная фигура наконец обрела четкие черты, и мы с сыном единодушно вскрикнули. Бернард? Дворецкий на мгновение оцепенел от шока и потом кинулся на прутья, рявкнул от боли, прошипел какое-то проклятие сквозь зубы. Джейми дернулся вперед, но я его не выпустила. Томми, ты задел Бернарда. Это ошибка. Выпусти его. Но его мольба не затронула сердце некроманта. Нет никакой ошибки, сокрушенно проговорил он. Вот ваш предатель.